Глава 14. Который бандиты под предводительством Стежнева встречает решительное сопротивление, а проводница Аня торжествует. Проводница Аня тоже прекрасно понимала ситуацию. С одной стороны, что даст попытка отправить Стежнева по ложному пути? Выиграть полчаса или час времени? А потом что? Пока еще сидела с завязанными руками и заклеенным ртом, Женщина уже понимала, что шанс на спасение у нее есть. Стоит заставить Стежнева отправиться потрошить начальник поезда, у нее будет время, чтобы подготовиться. Она не стала терять его даром. и два Стежнева с Миколой и Степаном покинули вагон, Аня начала действовать. Выскочив из купе, она в полный голос крикнула. «Они вернутся! Это бандиты! Женщин, детей, тех, кто не хочет или не может драться, надо увезти в третий!» Второй и первой вагоны. Там распределить. Быстрее. С кем драться? С этим, что ли? Пробурчала полная женщина с первого отсека. Они военных покрошили в мелкий винегрет. А уж нам-то куда с ним тягаться? У меня есть план. Этот вырдок, который выдавал себя за офицера ФСБ, обязательно вернется, чтобы убить меня. Я его обманула. Пустила по ложному следу. У того парня, она показала на кавказце, ружье в ручной клади. «А у нас два подводных ружья», — сообщил один из экстремалов. «Правда, гарпунов всего четыре. Но зато ими можно дело наделать». «Со строгой против автоматов?» — невесело рассмеялся пассажир из первого отсека. «Да, насмешили». «Нет, я пас. Уходить так уходить и запирать вагон, чтобы затруднить им проход». «Запирать вагон бессмысленно. У их говоря есть спецключи». «Ну, тогда, дорогуша, тебе тут и оставаться». «Ты его обманул, пусть он тебя на части рвет, а мы сматываемся!» Пассажирка поднялась и начала спешно собирать вещи. Остальные последовали ее примеру. «Вещи никто не берет», — громогласно заявил один из кавказцев, которого Аня обозначил как владельца ружья. «Вещи, чемоданы, сумки. Надо для баррикады. Мы будем убивать этого шакала. Вещи нам мешать будут. Уходите!» Его тут же поддержали все экстремалы и второй кавказец. «Берите только телефоны, деньги документы», распорядился длинноволосый спортсмен, доставая из сумки чехол с подводным ружьем. «Если будем проходить карантин, вещи все равно сожгут наверняка. Не за них сейчас надо цепляться». К удивлению Ани, никто спорить не стал. Все, даже полная пассажирка, отнеслись с пониманием. Женщины, дети, пожилые начали организованно покидать вагон в направлении локомотива. Мужчины же, в основном спортсмены кавказцы, принялись готовиться к бою. Они доставали с полук туго набитые сумки и складывали их в отсеках ближе к концу вагона, чтобы те могли остановить пули. Один из спортсменов накручивал жутковатого вида наконечники на гарпуны. Проводница же тоже занялась приготовлениями, но у себя в купе. Она быстро раскрыла все пакетики с перцем и специями, высыпала порошок, от которого хотела чихать, в картонную коробку. Затем достал блок сигарет и весь табак выпотрошил туда же, перемешав его с перцем. коробка она поставила на стол рядом с выключенным вентилятором. «Ребята, у кого-нибудь есть складной нож с лоскогубцами и отвертками?» выкрикнула она, высунувшись в коридор. Один из спортсменов бросил возиться с сумками и принес мультитул. С его помощью он по указанию Аней раскрутил выключатель вентилятора. «Вот прищепка». Аня протянул деревянно-белевую прищепку, в конец которой были воткнуты две канцелярские кнопки. Надо к кнопкам приделать проводки от выключателя. Я между контактами вставлю пуговицу, чтобы они оставались разомкнутыми. Привяжу нитку с одним концом к пуговице, другим к дверной ручке. Когда этот придурок откроет дверь, пуговица выскочит, контакты замкнутся, вентилятор закроется и весь перец ему в морду. — А вы тут по нему стрелять. — Отличная идея, — вдушевился спортсмен. Еще бы завесу. Он сбегал в дальний отсек, взял у кавказца ружейную масленку и, вернувшись в купе, налил масло на катушку вентиляторного мотора. — А не замкнет? — заволновала саня Не, «Э, там провода лаком покрыты, не замкнет. Они вдвоем доделали пусковые механизм и проверили его. Все работало как задумано. Установив коробку с перцем перед вентилятором, Аня на всякий случай положил на стол смартфон Еремеенко. Она прикинул, что если Стежнев вдруг выживет и получит смартфон курьера, на котором, возможно, есть нужные ему данные, он не будет больше гоняться за самой Аней. Натянув нитку и закрыв дверь купе, Аня поспешил перебраться в третий вагон. За это время Стежнев как раз принял решение возвращаться, чтобы примерно наказать обманувшую его проводницу и изъять у нее смартфон с драгоценными данными. Но когда он ворвался в четвертый вагон, оказалось, что тот пуст. На полу валялись лишь трупы в ОЗК. «Свинтила, сука», — подумал Кирилл, понимая, что сейчас начнутся разборки с украинцами. Те столпились у него за спиной, направив в обе стороны по проходу стволы пистолетов и автоматов. «Ну и где бабки?» — недобрым тоном поинтересовался Микола. «Стежневу ничего не оставалось, как распахнуть дверь купе-проводницы». Нить, привязанная к ручке, натянулась, пуговица, зажатая между контактами прищепки, выскочила, замкнув цепь. Вентилятор на столе завертелся, моментально выдув в коридор тучу, перемешанного с табаком перца. За секунду в проходе и в купе образовалось густое облако из едкого порошка. Стежневу бандитам пришлось зажмуриться, и в этот момент их атаковали из дальнего тамбура. Кавказец снарядил ружье пятью патронами с картечью, И первые же два заряда произвели в рядах противника значительное опустошение. Трое бандитов рухнули на пол, роняя оружие. Экстремалы пустили в ход подводные ружья, и тоже удачно. Один гарпун попал бандиту в грудь, убив его на месте. Второму повезло меньше. Зазубренный наконечник попал ему в живот. Бандит упал, корчась в мучениях. Перец и табак уже начали свое действие. Бандиты не могли нормально дышать и почти ничего не видели. Тяжнев наугад дважды выстрелил из пистолета, но ни в кого не попал. Тут же грянула очередь из Кипариса. Кто-то из бандитов выстрелил наугад в сторону тамбура Но кавказцы и спортсмены спрятались за баррикадой из сумок чемоданов, оказавшейся непроницаемой для пистолетных пуль. В это время мотор-вентилятор уже разгорелся в достаточной степени, и вылитый на него масло начало испаряться густым сизым дымом, образовав еще более плотную завесу, в которой не видно стало вообще ничего. Пользуясь этим, Кавказ высадил в гущу бандитов оставшиеся три патрона, насмерть поразив еще двух бандитов и одного ранив. Остальным стало ясно, что в сложившейся ситуации надо прорываться вперед к противнику, чтобы оказаться вне едкого облака и более эффективно применить оружие. Двое рванули вперед, выставив перед собой стволы пистолетов. Но не успели они пробежать двух отсеков, как их атаковал второй кавказец, вооруженный двумя ножами. Он выскочил неожиданно, когда бандиты с разбега уже проскочили его отсек. Поэтому кавказец оказался в выгодной позиции, бил в спину уверенно и быстро. За секунду, завладев пистолетами, он бросил один спортсмен, и они вдвоем открыли из двух стволов огонь по мечущимся в клубах дыма бандитам. У тех не осталось вариантов, пришлось отступить в соседний вагон. Стежнев надеялся взять там заложников, но Аня и тут его перехитрила. Стоило ей оказаться в третьем вагоне, она тут же вышла в эфир и договорилась с проводником пятого вагона, чтобы тот увел пассажиров дальше и не просто запер двери тамбура, а вывел бы из строя замок, так как Стежнев завладел спецключами. Получилось, что бандиты не могут взять заложников, так как если они начнут проламываться через запертый тамбур в шестой вагон, Им спину ударит экстремалы с кавказцами, завладевшие оружием убитых. Но сами противники Стежнева тоже не могли двинуться вперед, так как прочихавшиеся бандиты готовы были ударить очередями по любом кто сунется в их вагон. Установился зыбкий паритет. Поняв, что стрельбы больше не будет, вернулась Аня. ни хрена себе», — произнесла она, с давленным голосом увидев почти десяток трупов в вагоне, залитым кровью. «Сколько же их осталось, если...» «Вы их всех положили?» «Не знаю», — один из спортсменов пожал плечами. «Человек пять». Аня осторожно осмотрела тела, настижнем не опознала. «Ушел, гад», — сообщила она. «Главный ушел. Никуда не денется. На следующей остановке его возьмем. Благодаря вам все. Отлично вы с перцем придумали. Рацию у вас далеко? Надо доложить обстановку». Спортсмен с задатками лидера автоматически принял на себя командование, но оставлял проводнице право решать. они передала рацию спортсмену, и тот сообщил, что бандитов удалось блокировать в вагоне, но нужно сообщить об этом руководству вне поезда, чтобы на следующей остановке их задержали силами полиции или армии, так как нет возможности самим взять их штурмом. «Отлично», — ответил начальник поезда. «Тут они такое устроили. Тимошевскую мы прошли без остановки». Но у нас в шестнадцатом вагоне уцелел и осталось при оружии еще трое полицейских. Они с нашей стороны блокируют бандитов. А вы не дайте им в сторону локомотива прорваться. Наверняка попробуют, им уже терять нечего. Но вдруг новый мужской голос раздался в эфире. «Это первый вагон», — сообщил он. «Тут у нас есть люди, готовые и способные оказать вам профессиональную помощь в задержании бандитов. Можем прислать». «Спецназ ФСБ у них там, что ли?» неудуменно спросил спортсмена друзей. «На это разница, пусть присылают», уверенно заявил кавказец с ружьем. «Хорошо, мы ждем подкрепления», ответил спортсмен в эфир. Только он отдал рацию Ане, из пятого вагона раздались несколько автоматных очередей. «О, чайтан!» воскликнул кавказец. «Полиция там, что ли?» «У полицейских пистолеты», возразил спортсмен. «Хреновое дело. Возможно, кто-то сунулся в вагон с той стороны и его обстреляли. И ведь...» не проверить никак. Сами сунемся, тоже получим». «Что у вас там?» – раздался незнакомый голос в эфире. «Это полицейский наряд». «Мы только стрельбу слышали, нет возможности посмотреть, но сейчас к нам обещали прислать какую-то спецсуру. Сообщим, когда узнаем». «Принял, будем на связи». Проводница запретила трогать убитых. «Следователи будут работать, эксперты», – пояснила она. «Инициативные ребята согласились». Прошло еще несколько минут, хлопнули двери тамбура, в проход плацкартного вагона высыпали дети. От удивления добровольцы не успели разразиться возмущенными криками, но тут до них дошло, что это не дети, а карлики. Три человека в гимнастических трико, экстремалы не смогли сдержать смеха. Предводитель группы высоким тоном сказал, «Мы цирковые, в первом вагоне наш трупа а мы гимнасты и акробаты, едем на гастроли в Крым». «Мы можем драться. Где бандиты?» ребят вы, конечно, все герои», — с улыбкой ответил лидер спортсменов. «Ну, тут все-таки немножечко стреляют». Главный циркач насупился. Он увидел кавказ с ружьем, который как раз набивал магазин патронами. Никто не понял, что происходит. Толпящиеся за его спиной двое других гимнастов перегруппировались. Началось движение. Две миниатюрные фигуры пролетели под потолком по проходу, Кавказец отлетел к окну в отсеке и свалился под полку. При этом ружье из его рук вылетело, и уже через мгновение оно было у руководителя трупы направленного в сторону тамбура пятого вагона. Отследить движение лилипутов было очень сложно. Они, подобно обезьянам, цеплялись руками ногами, отталкивались от любых выступов на стенах и перелетали с места на место. При этом держать всех в поле зрения не удавалось. Кто-то отвлекал внимание, кто-то наносил внезапный удар. И все похожи, как близнецы в одинаковых трико. Кавказец, лишившийся своего ружья, поднялся, потирая грудь, куда пришел с удар миниатюрной пятки. «Харацисты, да?» – спросил он без гнева. «Молодец!» Лидер экстремалов пальцами отвел ствол и сказал. «Это все замечательно, мы ценим любую поддержку, но мы не знаем точно, сколько их осталось и с каким оружием. Лучше дождаться вмешательства силовиков». Лидер Карликов задумался и ответил, «Ладно, но мы останемся на всякий случай». Возражать никто не стал. За окнами уже было светло, утро полностью вступило в свои права. Поезд начал сбавлять ход. «Всем внимание!» — раздался в эфире голос начальника поезда. «Прибыли на карантинную остановку. Просьба всем оставаться на местах. Сюда обещали подтянуть военных. Будем надеяться, что все обошлось». Когда поезд полностью остановился, стало ясно, что к его прибытию подготовились всерьез. За окнами виднелось несколько бронемашин отряд вооруженных людей в АЗК, сразу же подошедших на штурм пятого вагона. Под прикрытием автоматчиков и башенного КПВТ на бронетранспортере бойцы заложили взрывчатку под вагон и с одного подрыва проделали в нем дыру, через которую можно было проехать на автомобиль Выстроившись в боевой порядок, военные ворвались через пробоину внутрь, но сразу стало ясно, что все меры предосторожности излишни. «Седьмое, пятому!» вызвал штаб, в эфире командир группы захвата. «На свадьбе пятый!» «Тут же их нет, одни трупы. Такое ощущение, что они друг друга пристреляли «Причина ясна?» «Никак нет. Тут следователям надо работать». «Принял. В четвертом вагоне есть свидетели. Опросите их и пусть опознает тела. Проводница там должна знать пассажиров». «Принял. Конец связи!» Через минуту командир группы захвата, облаченный в ОЗК и изолирующий противогаз, постучал в дверь четвертого вагона. Аня открыла ему и откинула подножку, чтобы легче было забраться. «Сможете опознать трупы? Все ли на месте?» – спросил он. «Наверное. Думаете, кто-то мог уйти?» – спросила Аня, думая о Стежневе. «Для того вы и нужны!» Аня дрожащими руками открыла двери и на ватных ногах вошла в пятый вагон но ее тут же отпустило. На полу в луже крови лежал труп Стежнева. Лицо его было изуродовано несколькими выстрелами, от головы вообще мало осталось, но костюмчик был его, и фрагмент бороды виднелся густо залитой кровью. — Это их главарь! — с облегчением воскликнула Аня. — У него должно быть удостоверение ФСБ в пиджаке. — Проверьте, мне неудобно в толстых перчатках, — велел военный поборов брезгливость, аня обшарил пиджак достал удостоверение и передала его военным понятно ответил тот будем разбираться все на месте да уверенным тоном ответила аня на самом деле ее не было в вагоне во время перестрелки и точное число бандитов она сосчитать не могла но ее так захлестнула радость от гибели стержнева что остальное казалось мелочью